Позвонил домой, что выхожу. Бегом под гору. К полуночи добрался. Домашние не спали, но разговоров не заводили. И так все видно. Обед, бессонница. Утро пятницы обычное. И зачем я вожусь с этим бегом? На улице холодно, слякотно. Не побежал бы, если бы не чарит. Маленькая отдушинка тепла. На мой звонок вечером она визжит за дверями. Вхожу, прыгает, лижет щеки, потом отходит и начинает тихо, отрывисто лаять. Выговор, почему поздно. В вестибюле не спрашиваю, зачем проявлять нетерпение. Что есть, то есть. Когда вхожу в зал, сразу смотрю на свой большой стол. Пусто. Истории болезни нет. Жива? Небось, дежурный еще не принес. В подсознание все время брезжила надежда. А вдруг? Сознание останавливало. Вдруг не бывает. Но вот Валера докладывает. Женщина А. митрально оортальное протезирование. Коррекция трехстворки. Остановка сердца. Реанимация. К утру проснулась. Вот счастье. С часов на самостоятельном дыхании. Трубку не удалял. Ждал вас. Можно хоть сейчас. Иди удаляй, экстубируй. Спасибо. Мигая, чтобы слеза не капнула, такой стал слабый. Теперь другая жизнь. Было два отчета алёша цыгани профессор цыгане только что получил подтверждение из вак за анестезиологическое отделение и миша атаманюк доктор медицинских наук михаил юрьевич атаманюк но вак еще не утвердил надеемся за отделение реанимации довольно хорошо отчитались объективно в общем отделение хорошее Анестезиологи – народ особый, требует подхода. На них большой спрос. Специальность нужная, но не престижная. Больные еще не поняли, что их жизнь зависит от анестезиолога не меньше, чем от хирурга. Не то чтобы цветы, редко когда скажут спасибо. Наши врачи котируются высоко. Мест сколько хочешь кругом, поднимутся и уйдут в любой момент, хоть и платят им по полторы ставки. За последние годы много руга слышали от меня. алёша с трудом удерживает свои кадры, дает темы для диссертации и все-таки бегут. Поэтому ругайся, шеф, да глядывайся. Нет, не буду хулить, ребята хорошие. Или только сегодня. Реаниматоры выделились из анестезиологов не так давно, но уже стали самостоятельными специалистами. Уже широкая публика знает слово «реанимация» — отделение, где борется за жизнь умирающих. Доля тяжелая и тоже непрестижная. Пациентов, которых спасут, переводят долечиваться в другие отделения, и они забывают, кому обязаны, что задержались на этом свете. Я теперь знаю это даже изнутри. Дочь работает третий год в инфарктной реанимации в кардиологической клинике. Реаниматоры – народ скромный, много женщин. прорех в их образовании сколько хочешь. Без претензий редкая конференция проходит, но работает честно. Ловлю себя на мысли о помощниках. Вполне хорошие ребята, питаю к ним теплые чувства. И уж, несомненно, уважаю большинство из них. Странно. На человеческую природу у меня довольно трезвый взгляд, когда чужие и люди вообще. А вот конкретные и не очень близкие, как будто хорошие. Каждого из них вижу. Нет, не насквозь, но достаточно глубоко. Недостатки – эгоистические качества. Ко мне, однако, они все повернуты хорошими сторонами. Не было и нет склок в клинике, о чем часто слышу из других мест. Работа такая? Некогда заниматься пустяками или стеснительно перед лицом смерти? В заключении решили, что анестезиологическое отделение нужно оценить на хорошо, а реанимацию пока на тройку. Много еще недостатков. Не освоено, как следует, ведение маленьких детишек. Хромает методика искусственного дыхания. Наука плохо поставлена. Но Миша старается, всем нравится своей простотой, честностью и самокритичностью. Он у нас парторг и тоже на месте, принципиальный, не в пример некоторым другим. Теперь, товарищи, проведем голосование. Мирослав раздаст бюллетени, ящики, отдельно для младших и старших. У Ани в приемной. Постарайтесь соблюсти объективность. Понимая, например, ко мне, вы даже не знаете черти, как мне важны ваши оценки. Очень беспокоился, когда пошел на этот шаг. Последние полгода много ругался, резко, грубо. Вполне достаточно материала для обид. Мне-то кажется, что всегда было справедливо. Когда подмечал, что ошибся, извинялся, но у каждого свое мнение. Самолюбие, биологическое самоутверждение всегда смещает оценки, преувеличивает чужие грехи и уменьшает свои. Мое заявление вызвало веселье. Как же, так редко возможность сказать ближнему и, главное, высшему, что он дерьмо. Ничем не рискуя, в бюллетень, как и раньше, внесены все заведующие отделениями и, кроме того, в РИО главного врача Мирослава. Разошлись, и пятница покатилась нормально. На обходе в реанимации действительно наша А была в полном порядке. Трубку Витя Кривенький удалил сразу после доклада. Больная пришла в себя и могла разговаривать. О, эти бледные через силу улыбки в первое утро после операции. Многое за них отдашь шепчет сухими губами. «Перешагнула уже я. Как, Николай Михайлович?» «Да-да, почти. Воздержаться бы от этого почти. В три часа вытряхнул урны и ушел домой. Просил Аню, чтобы посидела подольше. В воскресенье заберу остальные бумажки». «С трепетом, иначе не скажешь». Раскладывал и пересчитывал бюллетени, сразу как пришел домой, не пообедав. Из 42 только один признал меня несоответствующим по личным и деловым качествам. Правда, еще человек 20 не успели проголосовать, их листочки заберем потом, но не будет же среди них много минусов счастливейшим днем была для меня та пятница что больше доверие ребят ожившая больная все таки та женщина больше так горько было ее терять но если бы они проголосовали против плохо было бы не вижу в какую сторону нужно себя менять это я прикидывал когда собирался проводить голосование Во всем, что делаю в клинике, к больным и сотрудникам нет никакого корыстного интереса. Неужели нет? Ты копни из подсознания, копни. Копал, не нашел. Может быть, эгоизм лежит еще глубже? Да, к больным отношения изменить не могу, просто менять нечего. Но с врачами можно бы поделикатнее. Так по существу, но без грубости. Без этих словечек идиот, бездарность. Правда, такое говорит только при стрессах, при операциях. А как же быть, если нормальные слова не понимают, если не вкладывают всей души? Нет, не будем оправдываться. Плохо ведешь себя, Амосов. Ты даже не пробовал деликатного, но твердого обращения, какой, например, было у Петра Андреевича Куприянова. Наверное, уж нельзя измениться. Впрочем, подумаем. Был в клинике, сделал обход в реанимации. Больные и именинницы в порядке. Выбрал из ящиков остальные бюллетени и быстро пересмотрел. Еще один товарищ дал мне минус по личным качествам. И того 2 из 62 в прошлые годы было по 5-6. Совсем неплохо вотум доверия право руководить клиникой. Конечно, я быстро прикинул оценки у других заведующих отделами. Они разные, разглашать не могу. Однако нет таких плохих, чтобы требовали решительных действий. Пока печатал все это, удовольствие погасло. Устал, что ли? Десять страниц одним духом. Или выскажешь чувство, и нет его? Да, еще немного. Вчера у дочки был день рождения. Двадцать пять лет. Важное событие. В молодости и зрелости никакого пристрастия к детям не имел. Скорее, наоборот, раздражался. Возможно, потому что вырос один. В первом браке не было детей, и во втором не торопились. Поженились на войне, прожили спокойно 12 лет, так нет. Лиде захотелось дочку. Вынь да положь. Ей было уже 35. Училась на врача, хотя имела диплом педагога. Беременность протекала тяжело. Она вела себя героически. Когда время приблизилось развелась эклампсия, поражение почек и гипертония. Профессор Александр Юдимович Лурье сказал, что надо вызывать роды досрочно. Возникли всякие трудности. Утром нужно было решать или делать Кесарева с риском получить перитонит или потерять ребенка. Она не колебалась. С любым риском, чтобы была дочка». Операцию Александр Юдимович сделал блестяще за двадцать минут. Дитя сначала не дышало, его хлопали и обливали, хирург ругался, потом пискнуло. Мать операцию делали под местной анестезией, все спрашивала, как там. Когда живот зашили, меня позвали посмотреть. Этот момент никогда не забуду. Лежала Нечто маленькое, 1800 граммов, красненькое, и делало странные движения губами, будто облизывалось. Тут у меня внутри как бы открылся какой-то кран, источник. С этого началось самое большое чувство, которое я испытал. Чисто биологическое, конечно. Память о нем уже начала тускнеть, но, зная, что дочка дала мне столько приятного... Сколько не получал, ни от чего другого. Лучше помолчу, чтобы не впасть в сантименты. К сожалению, по мере ее взросления, чувства менялись. Но и теперь осталось понимание ее существа, хотя и не полное одобрение. Впрочем, жаловаться грех — хорошая дочка. Дневник. Суббота, 14 февраля неделя можно сказать пропала зря три дня в москве конференции по кибернетике физиологии мой доклад в четверг прямо с поезда в клинику три операции все митральные протезирования все тяжелые мальчик 14 лет у детей так и жди осложнений у второй больной все левое предсердие оказалось забито тромбами Ложкой начерпал целый стакан. Кусочки могут остаться. И все. Мозговая эмболия. Третий парень с очень большим сердцем. Это всегда плохо. Чрезмерная гипертрофия. Часто бывают всякие фокусы. Нарушение ритма, даже инфаркты. Он нам и задал. Из операционной вышел рано. Еще светло за окнами часов пять двое уже проснулись дышали самостоятельно просил удалить трубки ждал пока вывезут последнего в после наркозной он проснулся инструкции выполнял все спокойно 7 поговорил по телефону с лидой сказал что скоро приду не получилось скоро когда пришел в реанимацию вити козловский стоял над больным и смотрел в осциллограф. Электрокардиограмма страшная. Называется желудочковая тахиаритмия. В любой момент жди фибрилляции. Витя ждал. Рука над сердцем, чтобы начать массаж. Нужные лекарства уже введены. Налажено искусственное дыхание. Вот началось. Фибрилляция. Дальше все повторялось, как на прошлой неделе. 40 минут длился массаж. Вводили активирующие тормозящие средства, дефибриллировали через каждые 2-3 минуты, пока сердце, наконец, пошло. Посмотрели анализы. Жестокая гипоксия. Стало ясно, что рано перевели на самостоятельное дыхание. Моя установка в данном случае оказалась вредной. Нужно вносить исправление для таких плохих сердец, Требуется несколько часов отдыха на аппарате. Когда уходил домой, еще не было девяти. Сердце работало прилично, сознания, разумеется, не было. Сидеть бесполезно, нужно держать на аппарате. Прояснится что-нибудь только к утру. Настроение немного повысилось после звонка в одиннадцать. Света сообщила, что есть признаки просыпания, самые малые. С тем и спать ушел, с тем в пять и проснулся, и не мог уснуть, с тем бегал и завтраков В клинике обрадовали. Больной полностью в сознании трубка удалена. Надо же, подряд такое счастье. Вчера на конференции поблагодарил за доверие. Обещал быть предельно объективным и не оскорблять личные достоинства. На конференции в этот раз отчитывались заведующие детскими отделениями врожденных пороков. Ничего особенного не хочется о мелочах писать. Задача в этом году должны вдвое понизить смертность детей после операции с АИКом. Все вложу, что могу. Так и хочется написать «выжму». Обход спокойный. Вчерашний парень, что так напугал, нормальный. Моя А уже в своей палате у Бен Когда подошел, поднялась и расцеловала меня в обе щеки. Смутила. Но еще возможны осложнение Тогда, в прошлую пятницу, когда уходил домой, ее муж тоже обнимал меня растроганный. Я простил ему жесткие взгляды накануне, когда надежда была потеряна. Тяжело родным, нужно их понимать.